Темнота, в которую провалилась Дуняша, через какое-то время рассеялась. Девушка открыла глаза и увидела, что уже наступил день и что находится она по-прежнему в тесной каюте вдвоем с Анастасией Николаевной. Хозяйка сидела на койке, спустив ноги, и смотрела перед собой тусклым пустым взглядом. Лицо ее было удивительно бледно, только под глазами темнели круги. «Дуняша», — проговорила она больным несчастным голосом, — «Дуняша, у меня, должно быть, разыгралась мигрень. Подай мне нюхательную соль». Девушка попыталась подняться, но голова кружилась, и слева пульсировала жгучая боль. Она вспомнила ночную сцену. Было ли это взаправду или только приснилось ей? Она глядела каюту. Сундучок стоял на прежнем месте, под койкой и следов ночного погрома не было заметно. Так, может, приснилось? Но голова болела, а когда Дуняша дотронулась до нее пальцами, она нащупала слева, именно там, куда ночью ударил ее шнурков, здоровенную шишку. Значит, не приснилось? — Дуняша, — повторила Анастасия Николаевна, — я, кажется, просила у тебя нюхательную соль. Неужели это так трудно? «Да, простите». Преодолевая дурноту, девушка полезла в саквояж, доставая синий флакон, нащупала на дне револьвер. Веблей был на месте, значит, все приснилось. Она протянула флакон хозяйке. Та осторожно поднесла флакон к носу, вдохнула. Дуняша опустила глаза и увидела на полу небольшое красное пятно. Пятно крови, оставшееся в том месте, где стоял гороховый господин. Дуняша вспомнила, как он вскрикнул от боли, поджимая раненую ногу. Значит, не приснилось? Она принесла хозяйке воды умыться, помогла ей, умылась и сама. От холодной воды стало легче. Дуняша отчетливо вспомнила все события ночи, вспомнила, как два мерзких типа рылись в вещах Анастасии Николаевны. Она хотела рассказать госпоже о ночных событиях, но у той было такое больное измученное лицо, что она передумала. Господин Шнурков более не появился до самого конца их путешествия. На третий день плавания Таврида подошла к маленькому скалистому островку. На корабле начались волнения. Все надеялись попасть в Константинополь, а не на этот жалкий клочок суши. По кораблю поползли слухи, что в Константинополь русских не пустят, а поселят их здесь, на этом островке, как прокаженных. Потом кто-то разъяснил, что на этом острове им придется провести немного времени. Здесь проходит карантин все, прибывающие в Турцию. Вокруг Таврида появилось множество маленьких турецких лодочек — кайков — Горластые смуглые турки предлагали пассажирам фрукты, восточные сладости, пресный хлеб, лаваш. Все это можно было обменять на золото, камни, часы, обручальные кольца, оружие, одежду, на что угодно. Наконец на корабле появился вальяжный, тщательно выбритый турок и объявил, что русским пассажирам, желающим попасть в Константинополь, действительно придется на этом острове пройти карантин. Наконец пароход пришвартовался, и пассажиры еще немного повозмущавшись, сошли на берег. На берегу прибывших встречали тощие облезлые собаки и десятка два нищих неопределенной национальности, клянчивших подачку, а также несколько турецких полицейских. Чуть поодаль стояли два дощатых барака. Анастасия Николаевна в растерянности оглядывалась по сторонам, когда к ней подошел высокий хорват с длинными обвислыми усами и проговорил в полголоса. «Добрая госпожа, я слыхал, что вы хотите плыть в Черногорию, в кастель «Да, да», — обрадовалась Анастасия Николаевна, — «в Черногорию. У меня там есть друзья». «Дорога дальняя», — вздохнул хорват, — «дальняя и опасная». «Заплатите вперед, и можем отплыть хоть нынче». «Хорошо бы нынче», — обрадовалась Анастасия Николаевна. «Добро. Как стемнеет, приходите на это место с деньгами. Вас будут ждать». И тут же Хорват исчез, будто его и не было. А на его месте появился толстый турецкий полицейский. «Что стоите?» — проговорил он, безбожно каверкая французские слова. «Надо идти в дом». Там будете жить, пока карантин. Как выяснилось, под домом он имел в виду один из бараков, длинное приземистое дощатое строение с земляным полом, набитое людьми, как бочка с сельдью. Здесь были офицеры и казаки, бывшие студенты и чиновники, купцы и священники. Попадались и люди вовсе неопределенных сословий. Едва Анастасия Николаевна с Дуняшей вошли в барак, К ним подошел господин средних лет в мятом и испачканном сюртуке, с честными страдальческими глазами побитой собаки. — Вы только что приехали, — проговорил он взволнованно. — Как радостно видеть лица соотечественников! Здесь ад, настоящий ад, и я мучаюсь в этом аду уже третью неделю. — Как третью неделю? — ужаснулась Анастасия Николаевна. — Может ли это быть? Я думала, что мы здесь на день-два... «Никак не больше?» «Очень даже может. Хотя...» Господин огляделся и понизил голос. «Я хотел бы вам помочь. Я тоже привык и освоился, но вы...» «Я не могу спокойно смотреть на страдания благородной женщины. Если у вас есть деньги, настоящие деньги, доллары или франки, я устрою вам отдельную комнату» анастасия николаевна хотела что то ответить но тут от толпы отделился офицер с отпоротыми погонами не слушайте его сударыня проговорил он хриплым презрительным голосом это мошенник он возьмет ваши деньги и тотчас исчезнет сколько раз уж он проворачивал такую аферу анастасия николаевна хотела что то ответить поискала глазами господина с честными глазами но того и след простыл Дуняша нашла укромный уголок, поставила там сундучок, расстелила клетчатый шотландский плед и кое-как устроила свою хозяйку. Оставив ее на какое-то время одну, она нашла турка, который за небольшие деньги принес им чай с лепешками. Так они провели время до вечера. Как только начало темнеть, Дуняша позвала прежнего турка. Он помог ей собрать багаж, и вместе с Анастасией Николаевной они отправились на берег. Стемнело удивительно быстро, и в южной ночи негостеприимный остров удивительным образом изменился. Днем он казался пустым, нищим, выжженным, безжалостным солнцем. Сейчас же он стал таинственным и волнующим. В темноте еще более темными силуэтами виднелись прибрежные скалы. Турк уверенно вел женщин по узкой каменистой дороге, которая скоро превратилась в козью тропу, спускающуюся к берегу. Все ближе и ближе раздавалось глубокое, сонное дыхание моря, чувствовался йодистый запах водорослей. Еще несколько минут крутого спуска, и перед женщинами открылась маленькая бухта, в которой они приплыли совсем недавно. Дуняше показалось, что рядом с ней дышит кто-то огромный и могучий, и она не сразу поняла, что это прибой, ровно и мощно бьется о скалы. От близости моря стало светлее, и девушка разглядела притаившуюся в тени скалы турецкую филюгу. На борту раздавались приглушенные голоса, отдававшиеся эхом от прибрежных скал, мерцал тусклый огонек трубки. «Дальше уж вы сами», — проговорил турок, поставив на берег сундучок, и тут же растворился в темноте. С филюги по сходням ловко перебежал давишний хорват. Приглядевшись к женщинам, кивнул. «Добро! Деньги при вас!» Анастасия Николаевна протянула ему несколько мятых купюр. Хорват пересчитал их, кивнул, показал на сходни: «Перейдете на филюгу?» Анастасия Николаевна схватила Дуняшу за руку. «Нет, я не смогу!» Хорват покачал головой, неожиданно подхватил женщину на руки и легко, как пушинку, перенес по сходням. Дуняша перешла следом, замирая от страха. Узкая саденушка без палубы было завалена мешками и тюками, на которых сидели испуганные растерянные люди, такие же пассажиры, как Дуняша с хозяйкой. Ближе к носу имелась дощатая каютка, похожая на собачью конуру. На Филюге, кроме пассажиров и знакомого Хорвата, было еще двое моряков. Приземистый одноглазый тип лет пятидесяти, и молодой широкоплечий парень с изрытым оспой лицом. Позже выяснилось, что он глухонемой. Хорват втащил на борт сходни, отвязал толстую веревку. Дуняша вспомнила, что она называется Швартовым, и Филюга, мягко подпрыгивая на волнах, отошла от берега. Моряки развернули косой латанный парус, он жадно наполнился ветром, и утлая суденушка устремилась в темноту, как почуявший шпоры конь. Немного погодя, Хорват, переговорив со своими спутниками, отвел Анастасию Николаевну с Дуняшей в каюту. Дуняша кое-как устроила свою хозяйку на полу, застелив голые доски все тем же пледом, и сама примостилась рядом. Усталость взяла свое, и скоро девушка заснула глубоким сном без сновидений. Проснувшись, Дуняша долго не могла понять, где она находится. На пароходе Таврида? В бараке на Турецком острове. Наконец она услышала плеск волн, негромкий разговор за тонкой стеной, вспомнила ночное море, хорваты с обвислыми усами, и поняла, что плывет на утлой филюге в Черногорию. Как-то встретит их эта страна. Анастасия Николаевна тоже проснулась. Дуняша помогла ей умыться, привела в порядок волосы. Хорват принес лепешек, они кое-как перекусили и вышли на палубу. При свете дня Дуняша смогла разглядеть остальных пассажиров Филюги. Как и прежде, на пароходе здесь собралась самая разношерстная компания. Штабс-капитан в поношенной форме, с кривым шрамом на щеке, жуликоватый тип в клетчатом пиджаке, дама средних лет в черном платье, Господин в потертой черной паре, показавшийся Дуняше, смутно знакомым. Мужчина с окладистой черной бородой, по виду купец из староверов. Настя закрыла за собой дверь и пошла налево, чтобы обойти здание театра, так было ближе к остановке маршрутки. И тотчас ее окликнул мужской голос. «Гражданка веселова!» — Анастасия Николаевна, постойте, нам с вами нужно поговорить. Ее догонял молодой мужчина. Бежал он быстро, так что тотчас оказался рядом с ней. — Я вас в театре искал, а вы уже ушли, — сказал он, нисколько не запыхавшись. — А вы по какому вопросу? — сухо спросила Настя, — помни насчет гражданки. — Так только полицейские обращаются. — Я из полиции. Он показал ей раскрытое удостоверение и хотел было убрать, но Настя задержала его руку, чтобы прочитать, что в нем написано. Лейтенант Алексей Кошечкин. Крошечкин, с обидой поправил он, вечно все путают, там же ясно написано. Настя вскинула на него взгляд. Высокий, светлые волосы, серые глаза смотрят пронзительно. В общем, довольно привлекательный, да еще такая забавная фамилия. «Так что вы от меня хотите, лейтенант Крошечкин?» со вздохом спросила Настя. «Поговорить», — ответил он, — «насчет убийства Евдокии Михайловны Цветковой». «Но ведь по этому делу капитан Ненароков работает», — удивилась Настя. «Мы в одной группе, он как раз меня к вам адресовал». «Вот как». Капитан, оказывается, так возгордился, что теперь сам с ней и разговаривать не хочет». Ну и ладно. Понимаете, Крошечкин улыбнулся. От этого пронзительный взгляд его глаз стал вполне нормальным. Понимаете, выяснилось, что Евдокию Михайловну все же убили. Как так? Как выяснилось? Ну, с телом поработал судмедэксперт и выяснил, что прежде чем она упала с балкона, шея была уже сломана. Профессионал выяснит это без труда. Стало быть, имел место вовсе не несчастный случай, а убийство. — Вот оно что! — пробормотала Настя. — Тогда все ясно. Капитану Ненарокову просто неудобно являться ей на глаза. Он-то вчера перед ней распинался, целую лекцию ей прочел. Тетю Дусю чуть ли не маразматичкой представил. Настю дурой выставил, а оказалось, что она права. «А какой мужчина такое потерпит? Нет такого мужчины?» «Мне нужно кое-какие вопросы вам задать, но вижу, что вы устали. А давайте я вас домой отвезу», — предложил Крошечкин. «По дороге и поговорим. Мне двадцати минут хватит». Настя с благодарностью подумала, что и среди полицейских попадаются вежливые люди, — Его машина стояла не на стоянке, где обычно оставляли машины сотрудники театра, а за углом, в тихом переулке, так что пришлось еще пройти. Машина оказалась неказистая. Как раз на таких ездят полицейские в сериалах. Крошечкин предупредительно открыл перед ней дверцу, и Настя села в машину. Полицейский захлопнул дверцу, и машина резко сорвалась с места. «Так что вы можете сказать о покойной? Вы ведь ее хорошо знали!» Можно сказать, дружили с ней. Настя хотела сказать, что дружила не она, а ее бабушка, но решила об этом промолчать. «Я не могу себе представить, кто мог убить Евдокию Михайловну», проговорила Настя, когда полицейский вырулил на проспект. Ее все любили, у нее не было врагов. «Вы понимаете», протянул полицейский, скосив на нее глаза, «есть сотни мотивов для убийства» но большая часть из них сводится к материальной выгоде. — Выгода? — переспросила Настя. — Но у нее ничего не было, никаких ценностей. — Человек не всегда знает цену того, что у него есть, — наставительно произнес полицейский. Что-то в его голосе смутило Настю. Она взглянула на него в зеркало заднего вида и заметила в глазах лейтенанта какое-то странное выражение. Выражение удовлетворения, как у кота, подкараулившего мышь. Машина свернула направо. «Куда вы повернули?» — спросила Настя. «К моему дому, в другую сторону». «Там пробки», — ответил полицейский невозмутимо. «Мы их объедем и очень скоро будем на месте». Тут ей пришло в голову, что он не спросил, куда нужно ехать. Стало быть, знает, где она живет» но с его возможностями это нетрудно выяснить. Настя снова взглянула в зеркало, но на этот раз взгляд молодого полицейского был совершенно невинным, даже слишком невинным, подозрительно невинным для взрослого человека, повидавшего жизнь, да еще и сотрудника полиции. Честно, так смотрит открыто, дружелюбно, приветливо. Насте очень нравилось работать в театре. Ей нравилось шить, нравилось работать с художником, нравилось смотреть спектакли репетиции. Работая в театре, Настя привыкла различать тончайшие оттенки и нюансы актерской игры и со временем научилась отличать профессиональное притворство от искренности. Так вот, невинность этого взгляда была притворной. «Куда мы едем?» — повторила Настя. «Мы только удаляемся от моего дома». «Я же сказал вам, там пробки». — повторил полицейский с легким раздражением. «Сейчас мы их объедем, и...» Вдруг он резко повернулся к Насте, нахмурился и недовольно проговорил. «У вас ремень не застегнут». Настя машинально проверила замок ремня безопасности. Он был застегнут. «Здесь иногда замок заедает». Полицейский потянулся к ней, чтобы проверить застежку. И вдруг... В его руке появился шприц. Настя отдернулась, попыталась оттолкнуть руку с надноразовым шприцем, но туго затянутый ремень помешал ей, а игла шприца уже воткнулась в руку. Девушка почувствовала, как все ее тело наливается свинцовой тяжестью. И провалилась в темноту. Беспамятство было недолгим. Настя почувствовала удар, голова ее резко дернулась, и она открыла глаза. Над ней стоял тот же самый полицейский, к которому она села в машину. В глазах его на этот раз был холодный интерес, с каким энтомолог рассматривает редкое насекомое. Руку он держал чуть на отлете, видимо, только что ударил Настю по лицу, чтобы вернуть ее в сознание. «Что, пришла в себя?» — проговорил он удовлетворенно. «Можешь говорить?» «Вы никакой не полицейский», — отозвалась Настя слабым, едва слышным голосом. «Удивительно догадливо», — усмехнулся мужчина. «Что ж, значит, говорить можешь». Настя попыталась пошевелиться и с ужасом поняла, что тело ей не повинуется. Она не могла поднять ни руку, ни ногу, не могла шевельнуть даже пальцем. Могла она только говорить, и то с трудом, и видеть». Впрочем, то, что она видела, не доставляло ей никакого удовольствия. Она видела только фальшивого полицейского, и за его спиной голые бетонные стены без окон. А еще она заметила в руке у мужчины какую-то книгу в кожаном переплете, по виду очень старую. «Кто вы такой?» — спросила она шепотом. Голоса не было, потому что горло пересохло. Было такое чувство, что его сильно натерли наждачной бумагой. «Будешь говорить, когда я скажу», — бросил он сердито. «А пока не трать силы, они тебе понадобятся». «Что вам от меня нужно?» — продолжала Настя, несмотря на боль в горле. Теперь вместо шепота получился хрип умирающего. «Вопросы здесь буду задавать я», — рявкнул фальшивый лейтенант резким раздраженным голосом. Теперь Настя не назвала бы его симпатичным. Взгляд был жесткий. Глаза смотрели сурово, вдобавок при разговоре он неприятно облизывал губы. И как она раньше не заметила. И как же она ему поверила и села в его машину. Вот дура-то. Да, но он показал удостоверение. Ой, да, конечно, фальшивое. «Крошечкин. Нарочно забавную фамилию выбрал, детскую какую-то, чтобы в доверие войти» и подкараулил ее возле театра, а сам сделал вид, что только что вышел оттуда. Нет, ну просто удивительно, до чего она оказалась доверчивой. «Чем, чем вы меня накололи?» — пролепетала Настя, с трудом шевеля губами. Теперь ее голос напоминал шипение масла на раскаленной сковороде. «Не все ли тебе равно? Название тебе ничего не скажет. Ты же не разбираешься в фармакологии?» не бойся через час другое все будет в порядке ты станешь как новенькая если конечно ответишь на мои вопросы какие какие еще вопросы что ты знаешь о своей прапрабабке? — а какой еще прабабки удивленно переспросила настя не тяни время рявкнул мужчина ты прекрасно знаешь о ком я говорю о твоей родственнице анастасии облонской произнеся это имя Фальшивый полицейский поднял старую книгу, как будто призывая ее в свидетели. «И не вздумай мне врать. Я могу проверить твои слова». «Господи, да она умерла, наверное, сто лет назад. Кого сейчас интересуют эти давние дела?» «Меня интересуют. И я еще раз говорю, вопросы здесь задаю я. Рассказывай все, что о ней знаешь». «Да почти ничего». Она была сестрой моей прапрабабки, кажется, из очень знатного рода. Фамилия ее действительно была Облонская. После революции она уехала из России куда? Не знаю. И все. Больше я о ней ничего не знаю. А твоя бабушка? Она ничего о ней не рассказывала. Ничего. В вашем доме было что-то, связанное с Облонской? Да откуда? С тех пор ничего не осталось. Сколько лет прошло, сколько событий. Революция, две войны. Если что-то и было, все давно продали или потеряли. Ах, да, сережки остались. Простенькие такие сережки с маленькими камушками. Настя вовсе не собиралась рассказывать этому типу все о серьгах. Тогда пришлось бы вмешивать в дело Сергея. А вот уж этого она точно не сделает. И вообще нужно поменьше болтать, предупреждал же ее тетя Дуся. Ой, вдруг словно молния пронеслась в мозгу. Да ведь этот тип, тот самый подозрительный корреспондент, что приходил к тете Дусе, точно он, больше некому. Фальшивый корреспондент, фальшивый полицейский с фальшивой улыбкой. Но тогда ведь он убийца. Настя закричала, если бы могла. «Ну, сережки — это ерунда», — сказал фальшивый Крошечкин. «А больше ничего не было?» «Ничего? Постарайся напрячь память. Может быть, что-то, что кажется тебе незначительным?» «Да нет же, ничего не осталось. Постарайся вспомнить», — рявкнул мужчина. «Тебе же будет лучше. Если ты не расскажешь мне сама, я введу тебе сыворотку правды». «Ты знаешь, что это такое?» «Слышала», — пролепетала Настя в испуге. «Это скополамин, вещество, под действием которого человек, как на исповеди, рассказывает все, что знает. Только у этого вещества есть очень неприятное побочное свойство». Мужчина замолчал, и Настя против своей воли проговорила. «Какое свойство?» «От него некоторые люди теряют рассудок» превращаются в овощи, в смысле интеллекта. Не все, конечно, это зависит от многих факторов, кому-то везет, но ты сама понимаешь, русская рулетка, так что я тебе советую самостоятельно рассказать все, что меня интересует. «Но я ничего не знаю, ничего не помню», — простонала Настя, «и никакая сыворотка правды здесь не поможет. Как я могу вспомнить то, чего не знаю?» «А вот тут ты не права», — возразил ей фальшивый полицейский. «Человек очень часто сам не знает, как много информации хранится в его памяти. Эта информация просто спит, как сказочная принцесса в заколдованном замке, которая сто лет ждала принца, чтобы тот расколдовал ее поцелуем. В нашем случае роль этого поцелуя сыграет сыворотка правды». «Слишком красиво он говорит», — подумала Настя пытается отвлечь меня этими разговорами. Мужчина отвернулся. Настя увидела у него за спиной небольшой металлический столик на колесах. На этом столике лежали какие-то флаконы, сверкающие хромом инструменты. Фальшивый лейтенант положил на этот же столик старинную книгу, взял одноразовый шприц и стеклянный пузырек, наполнил шприц белесой жидкостью, повернулся к Насте. «Не надо!» — скрикнула она и попыталась встать. Встать она, конечно, не смогла. Но руки ее немного пошевелились, к ним вернулась чувствительность. Кажется, действие парализующего снадобья подходило к концу. Но причин для радости не было. Сейчас этот мерзавец сделает ей новый укол, и она с большой вероятностью превратится в кабачок или в тыкву. «Даю тебе последний шанс» проговорил мужчина, подняв руку со шприцем. «Пожалуйста, не надо», — пролепетала Настя, с ужасом глядя на приближающийся к ее руке шприц, наполненный мутной беловатой жидкостью. «Это зависит только от тебя», — проговорил мужчина. «Скажи мне то, что меня интересует, и мне не понадобится вводить тебе сыворотку. Я тебя вообще отпущу».